Глава двадцать седьмая. Мы расстались на мнении, что я все обдумаю и сообщу ответ сразу же, как он будет. По факту не было ни единого минуса в том, чтобы согласиться. Мы с Лерой вышли на улицу почти в шесть, и я удивилась, увидев за воротами садика Влада. Точнее, первая его увидела именно дочка. Она громко крикнула «Папа!» и побежала к нему. Он стоял неподвижно. И когда она обняла его за ноги, вообще перестал дышать. Раньше в такие моменты я не рассматривала его реакции, не придавала им значения, потому что обида всегда стояла впереди. Обида за нее саму, за себя и наш брак. Сейчас я улавливала все. Трепетание ресниц, когда он прикрывал глаза от ее прикосновения, дрожь рук и несмелое прикосновение к макушке дочери. Это должно быть больно. Больно настолько, что даже как мужчина он не мог с этим справиться. Я хотела помочь с тобой. Но как не знала. Нет, нам нужен перерыв в расстоянии. И тут осознание, словно судьба с нами солидарна и даёт идеальный шанс. Я была готова вернуться и ответить согласием, но мне всё же надо было обсудить этот вариант с Владом. Лера, общая дочь, и стоит это двухнедельное пребывание денег. Пусть и по рекомендации со скидкой. Оказавшись рядом с ними, Лера уже вовсю схватив за руку мужу что-то немного заикаясь рассказывала ему Думаю об игре на улице с ребятами. Всё хорошо, солнышко. Расскажи папе сначала. Она улыбнулась и повела его по красивой аллее, по одной стороне которой росли высокие ветвистые деревья и создавали летом удобный тенью. Он не возражал. "Думаю, это было впервые передо мной такое зрелище, на которое я не могла смотреть без слёз, которые смахивала, и два не нравились скатиться". Но когда мы подошли к детской площадке, Влад остановился, а я подошла слишком близко, и стоило ему вынуть из кармана телефон, который стоял на вибро, на экране успела прочесть имя Снежана. Я бы решила, что это с работы. Я бы решила что угодно, если бы не его повёрнутая в мою сторону голова и взгляд. "Ответь", мой голос говорил о страданиях. Он был пропитан желчью невозможной болью, холодом. Я взяла за руку дочь и повела играть с другими ребятами, которые весело шумели. Но шум тонул в моих ушах. Он заглушался вакуумом, который меня взял в плен. Влад остался позади, и я услышала его вполне мягкое «Алло». Он отвечал так всегда и всем, но все равно я рыдала изнутри. Мы причиняем боль другим и не ощущаем ее силы. Только когда в ответ получаем то же самое, мы с уверенностью можем ее измерить. И я измерила и поняла, что мы били друг друга такими ударами, что любой хирург развёл бы руками, прежде чем каждый из нас испустил последний вздох. Дочка радостно побежала в группу малышей в песочнице, и я не могла полюбоваться тем, как она менялась каждый день. На лавочке сидели мамочки нашего двора, и я пошла туда, но перед этим повернулась посмотреть на то, как Влад медленно отходил подальше. Лида, привет. Давай к нам. позвала соседка по лесничной площадке. Являлась в разговор, который всё сильнее тушил внутри пожар догорающего брака. Однако мысль о том, что он говорит с ней, с той, что забрала моего мужа на эти полгода, что получала от него всё то, что я должна была, а он позволил. Он виноват, но её я ненавидела ещё больше от чего-то, потому что она оказалась важней. Она слушала то, как прошёл его рабочий день, Она рассказывала ему о своем, и, быть может, они смеялись, гуляли, держали друг друга за руки. Я ненавидела все это, потому что не могла ничего изменить. И с этими чувствами я решила, что не люблю его, как безумно, сплошной самообман. Но кто-то сказал бы, как любила, раз пошла в руки другого, и этот кто-то будет прав. «Приедете, Лид?» — отрываюсь от мысли, не расслышав вопроса. «Прости, Оль, что ты сказала?» «Я говорю, у Тимки день рождения. Мы будем в ТЦ «Адмирал» рядом тут отмечать. Комнату детскую возьму на пару часов. Развлекательная программа и все такое. Что скажешь?» «У, как здорово! А когда?» «Ну, так как многие работают в будни, а день рождения в четверг, поэтому в субботу. Тогда придем. Мы, скорее всего, уедем в воскресенье. Отдыхать?» Все сразу навострили уши. «Всем интересно. Нет, терапия у нас». Я, кстати, заметила, что Лера стала коммуникабельной, видно работу профессионала. Ох, девочки, я так рада, на глаза навернулись слёзы, потому что люди заметили прогресс. И значит, я саму себя не обманывала как мать. А я тебе сразу сказала: "Пойдёшь в сад, там всё поправят и помогут". Киваю в подтверждение, потому что мне хотелось верить во что угодно, только бы моя малышка заговорила как надо. Домой вернулись голодные и счастливые. Лера попросила на ужин гречку с котлеткой. Поэтому мы зашли в супермаркет, а уже потом поднялись домой. Удивительно, но Влад всё ещё весел на телефоне и сидел на кухне с какими-то бумагами. Правда, услышав его обращение к отцу, я немного успокоилась. Мыть руки, юная леди, остановила Лера, когда она тут же стартанула в комнату. Чистота залог здоровья, ответила она мне, и я поцеловала её в макушку с одобрением. Переодевайся и поиграй, я приготовлю покушать, и потом пойдём купаться. Хорошо, мамочка. Мы вместе сняли уличную одежду, надели домашнюю, и я вышла из гостиной, оставив её одну. Пока занималась ужином, старалась игнорировать мужа. Я всегда проявляла интерес, а сейчас мне хотелось покоя. Как бы ни срывались с губ вопросы, я их не озвучивала. Через час я накрыла на стол, подвинув работу мужа, и отправилась за Лерой. Трапеза прошла под шум ложек о тарелки и разговоры дочери. Она стала говорить очень много, раздельными предложениями, но очень много. Логопед сказал всегда поддерживать диалог с ней, поэтому я отвечала и задавала вопросы, не замалчивая ни единого её интереса, а наоборот, подогревая. Муж наблюдал пристально так, но сам молчал, и только если Лера обращалась к нему, тогда открывал рот ответить, а потом ушёл в спальню. Влад, мы можем поговорить? стучу к нему в комнату, когда Лера уснула. Дверь открылась, и так как он не вышел, я прошла к нему. Это так странно, но привычно. Почему ты стучишь? Это наша общая жилплощадь. Я делаю так почти всегда, а ты только заметил? По его глазам я поняла, что попала в точку, но не время прояснять ситуацию. Логопед предложил санаторий для Леры. Он специализируется на помощи детям с разными ситуациями здоровья, будь то моральная или психологическая. Интересно. «Условия и сама помощь какая?» Там специалисты разного рода. Она сказала, что это не просто какой-то там лагерь с травами и отварами. Я посмотрела и фото, и условия. Сама помощь будет индивидуальной. Сначала ее полностью диагностируют, чтобы понять, в чем суть проблемы. Определять схему лечения, ну а там просто ждать и наблюдать. Условия – один родитель и ребенок. Мини-квартирки идут. Домик разделен на две семьи. По две комнаты. Зона кухни, но готовить не придётся. Это чтобы чай попить и перекусить. Комната с диваном и телевизором, ну и спальня, одна с двумя кроватями. Учитывают возраст ребёнка и особенности. Ясно. Ты сама что думаешь? Это стоит денег, Влад. Мы поедем со скидкой, так как идёт рекомендация от садика, но всё же называю ему сумму, но он и ухом не ведёт. Так что ты считаешь, стоит? Если мы можем заплатить столько, то почему нет? Конечно, можем. А разве с этого счёта можно снимать? Ли, не думай о финансовой части. Мы заплатим за своего ребёнка сколько потребуется. Я просто хочу, чтобы это помогло. Он резко встал и покака пошёлся в шкафу. Я пыталась переварить его слова. То, как он жёстко выразился, мне понравилось. Я ощутила в его нотки защищающие нашу девочку. Вот, возьми, протянул файл. «Что это?» — взяла его в руки, рассматривая бумагу, что лежала сверху. «Отдай им. Это заключение врачей после...» Он стоял напротив меня, и так как я сидела, я увидела перед собой его руку, которая начала дрожать. «Боже!» Мои инстинкты срабатывали всегда впереди разума, и потому, поняв, о чем речь, я схватила его ладонь в свою. «Зачем они?» «Отдай и расскажи. Может быть, в них ответы будут». Я хотела снова сказать ему, что это все ни при чем, но сказала лишь спасибо и увидела, как он закрыл глаза, забрав свою руку обратно. Он отошел к окну, сжимая в кулак ту ладонь, что я держала недавно. «Не нужно тебе переезжать, Лида. Оставайтесь здесь, я сам съеду. Это дом Леры. Не надо таскать ее туда-сюда. Если...» Он прокашлялся. «Если мы с тобой разойдемся, квартира не будет поделена». Я никогда так не поступлю ни с тобой, ни с ней. Влад в горле встал ком, и он делал мне больно, как и его слова. Я не говорю, что не буду бороться за обратное, но если ничего не выйдет, то я хочу, чтобы ты знала, как всё будет. На этих словах он, не оборачиваясь, вышел из спальни и, кажется, закрылся в ванной. А я сидела там в кресле и ощущала, как мир медленно рассыпался на песчинки.